Хотя кузнец часто заставлял ее работать дольше, чем Арно, и поручал ей самые сложные задачи, за выполнением которых всегда внимательно следил, Элен все же удивилась, когда однажды Донован поручил ей самой изготовить меч. Приступать нужно было вскоре. Донован указал ей на груду заготовок и предложил свою помощь, если, несмотря на его ожидания, она без него не обойдется. При этом... Говорил он ворчливее, чем обычно, хотя и смотрел на девочку доброжелательно. Он тщательно готовил Элен к этому ответственному заданию. Элен знала, что справится, но все же от волнения у нее перехватило дыхание. — А почему Элан, а не я? — возмущенно спросил Арно. Он был старше, и опыта у него было на два года больше, чем у неё Но Донован считал, что ему еще нужно попрактиковаться, и сказал, что у Арно все впереди. Арно по-прежнему делал слишком много ошибок и еще не способен был изготавливать мечи сам. Он был очень тщеславен и обладал достаточной ловкостью, но такого таланта, как у Элен, у него не было. «Тупой, нормандский щенок!» — буркнул Донован по-английски, глядя на возмущенного Арно. Элен и Арт ухмыльнулись — в то время как Арно с Винсентом взглянули на учителя с непониманием. Они с самого начала отказались учить английский, хотя Донован их и уговаривал. «Эй, ты что тут ухмыряешься?» — гаркнул Арно на Арта. «Да, вот именно». Винсент, как всегда, не отставал от своего кумира. Элен вовремя удержалась от комментария. Арно был хитер и легко мог навредить ей если бы ему представилась такая возможность. Так что девочка решила не подливать масло в огонь. Изготовление меча без помощи Дона Вана было для Элен сложнейшим заданием. Но она с радостью приняла этот вызов. Она уже давно тренировалась фехтовать на мечах и точно знала, каким должно быть хорошее оружие. Меч должен быть острым и в то же время гибким. Он должен приходиться точно по руке, быть сбалансированным и достаточно легким. Она целый день думала о мече, который должна изготовить, и в тот же вечер спросила Дона Ивана, для кого она будет ковать этот меч. Ей было важно знать, будет ли это молодой человек или опытный рыцарь, и сражается ли воин правой рукой или левой. Она одинаково хорошо действовала обеими руками, И когда ее правая рука уставала во время ковки, она некоторое время ковала левой. Таким образом, она могла дольше работать с заготовкой. Естественно, она использовала левую руку и, тренируясь с Гийомом, и благодаря этому понимала, что существует разница в фехтовании правой и левой рукой. В особенности, если противник правша, тогда оба меча, находились с одной стороны сражающихся. «Меч! Ты должен его изготовить!» «Больше тебя ничего не должно волновать!» грубо осадил ее Донован. Элен была разочарована. Выковать хороший меч для незнакомца было намного сложнее, чем для рыцаря, о котором хоть что-то известно. Некоторые рыцари предпочитали определенную форму рукояти, Другим же это было безразлично. Кроме того, длина лезвия должна была соответствовать росту рыцаря. Элен представляла себе разнообразнейшие мечи и, в конце концов, так запуталась, что уже сама не знала, чего хочет.